Сидя в высоком серебряном кресле под огромным панно в виде двух скрещенных крыльев, Вархоломей пристально рассматривал присутствующих. По прозрачным взглядам небесно-голубых глаз, внутри него постепенно закипала холодная ярость. Это просто потрясающе. Тут под утро такое произошло, а народу элементарно по барабану. Травят анекдоты, пьют святую воду прикалываются, рисуя на казенной бумаге карикатуры с нимбами, с куриными крылышками. Всего час прошел, как он в теплой компании царевича Дмитрия и кучера Сорне проводил уставшего, но довольного калашникова вместе с сонным малином на райский экспресс и уже успел серьезно пожалеть, что нанялся на эту работу до обеда. Тут и минуты не продержишься. Спецнази-то куда спокойнее, тем более, что городов никаких уже жить давно не надо. Сиди себе, тихо в шахматы играй, до новичков-ангелов тренируй, которые изредка на базу поступают. Варфоломей всемогущий, и что толку в этом тяжеловесном титуле, если на тебя даже тупая офисная мелочь и Тал не обращает никакого внимания? Взвесив в руки стакан с одной он метнул его в часы на стене. Они свалились на пол же жалобным звоном. По полу покатились винты и колесики. Присутствующие замолкли. Кто-то полез под стол, но его оттуда вытащили. «Что там у нас по существу, как ни в чем не бывало?» — спросил Барфоломей. Вынул из длинных волос колесика, с места поднялся курносый ангел, держа перед собой внушительную бархатную папку с райским гербом. «Основной вопрос на повестке дня — что мы будем говорить праведникам?» — сказал он, нервно хлопая пушистыми ресницами. «Народ захочет знать». «Да ничего», — спокойно ответил Варфломей, «Но...» «И что ты предлагаешь?» — цинично усмехнулся босс. «Выпустить спецпрограмму по телевидению?» — «Быводинистые девки-спецназовки». Перетравили ангелов из мести за испорченную сексуальную жизнь, а организовал все это первый заместитель голоса. Да, зрительский рейтинг будет зашибись, а после обеда мы с тобой оба останемся без работы. «А что же тогда делать?» – растерялся ангел. «Тебе уже сказали. Ничего!» – пожал плечами Рафоломей. В три часа, когда у нас будет выпуск новостей, всколь сообщите, что Габриэль получил в знак особого доверия руководство престижную должность возглавить курирование новых офисов Голоса, расположенных в Ханты-Мансийске. Я уверяю, что никто в здоровом уме туда не потащится это проверять. — Шептаться будут, — горько сказал молодой ангел. — Пошепчутся и перестанут, — отрезать Варфоломий. — Какие еще вопросы? — Офисный народ тихо шелестел крыльями, пораженный суровостью нового начальства. Сотрудники уже не только боялись рисовать, но и просто прикасаться к бокалам со святой водой. Одному из ангелов стало дурно, однако он конвульсивно ухватился за край стола и сидел не отводя взгляда от Варфоломия и не смея даже вытереть покрытый испаренный лоб. «Нет вопросов?» «Ладно, тогда я сам спрошу». Верхламей взял со стола первую попавшуюся бумагу. «Хотелось бы знать, а как идут дела с рекламными плакатами голоса под выборы? Ролики кто-нибудь снимал?» «Никто», — удивился. «Близлежащий ангел, а зачем?» «Все используется с прошлого раза для экономии. Коней на переправе не меняют. Настройся на лучшее. Сделай правильный выбор». Нет никакого смысла, и без того праведники за голос проголосуют, поэтому слоганы, развешенные на растяжках по небесной канцелярии, используются до тех пор, пока не обветшают. Потом гастарбайтеры по заказу делают новые. Я эти слоганы слыхал, еще когда в школе учился, поморщился в Рафламии, ну да ладно, пускай остаются. И как рейтинг голоса. Все замолчали, было слышно, как кто-то судорожно сглотнул. «Неудовлетворительно!» — закашлялся все тот же сидящий вблизи ангел. «Неужели снизился?» — разволновался Варфоломей. «Да, это не кстати. Может, продемонстрируем праведникам нашу заботу о них? Финиковые и банановые пальмы на пляжах вроде есть. Срывай, не хочу. Вероятно, следует посадить еще и рамбутаны с манно чтобы предлагаемый выбор райских фруктов был лучше». «Помните, если бы мы не улучшали это направление, праведники до сих пор бы пытались... питались бы одними яблоками!» «Да нет, к счастью, рейтинг не снизился», — успокоил его ангел. «Но ведь и не повысился же. Как мы бьемся, так и остается на уровне ста процентов!» Варфоломей закатил глаза к потолку. «Ты что, идиот?» — ласково поинтересовался он. «Да». Немедленно ответил ангел, не находя в себе душевных сил противоречить новому и неизвестному, а потому опасному начальству. Оно и видно, ведь истил Варфоломей. Да как же физически можно повысить рейтинг со ста процентов? Хоть ты тресни, но он не в состоянии вырасти даже на одну сотую. Вы здесь в своем уме, ребята. Но мы же стараемся, побледнел ангел. Главное, стремиться к лучшему, верно? Креатив и офисная солидарность помогают добиться невозможного. Мы последние тысячу лет всегда берем на себя повышенные обязательства. Довести рейтинг голоса до 102%. Даже премии получали. «За результат?» – удивился Брафламий, «За старание, поправил Ангел. «На следующей неделе у нас семинар. А что ты сделал для повышения рейтинга голоса?» Соберутся представители со всех райских островов. Потом состоится аналитический симпозиум на тему прорывов в политических технологиях и изучения методов конкурентов. А после этого... Варфоломей уже ничего не слышал. Закрыв глаза, он откинулся на спинку серебряного кресла. «Скорее бы голос вернулся, что ли», — горестно подумал он. «Честное слово, я тут к обеду с ума сойду». Ангел, не обращая внимания на состояние руководителя, продолжал бодро зачитывать с бумажки мудренные названия и масштабные цифры. Собравшиеся аплодировали. В их глазах светился небывалый энтузиазм.